бросающим сначала кругом предмета на стену большие причудливые тени, которые затем пропадают, сливаясь в один чётко очерченный силуэт, все страшные тревожные представления, слагавшиеся у него об Адетте, исстаивали, собираясь в пленительном теле, стоявшем перед глазами Свана. Ему вдруг начинало казаться, что этот час, проведённый у Адетты при свете лампы,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 Составляя в то же самое время часть жизни Адетты, подобная этой лампе, этому аранджаду, этому креслу, овеянным столькими мечтаниями, материализовавшим столько желаний, какую преобрели бы они вплоть до интимных своих подробностей, преизбыточную сладость, таинственную плотность. И всё же он склонен был предполагать, что столь желанный ему мир и покой а кажется мало благоприятной атмосферу для его любви когда от это перестанет быть для него существом всегда отсутствующим страстно желанным воображаемым когда его к ней чувство не будет больше тем самым таинственным волнением которое вызывало в нём фраза сонаты но обратиться в прочную привязанность и признательность когда между ними установится нормальные отношения которые положат конец его сумасшествию и его тоске, тогда акты повседневной жизни Адетты, вероятно, покажутся ему мало интересными сами по себе. Как в него не раз уже закрадывалось подозрение, что они таковыми были, например, в день, когда он прочёл через конверт её письмо к Форшвилю,